Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться. Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал воронний грохот с верхушек берез, щурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в 9 вечера. Никогда! Сколько я заметил такие неожиданности в Муреве, вроде рода в кустах, не приходит в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно тряхнула. правило баба и тонким голосом кричала. «Но, леший!» Из крыльца я услышал, как в ворохе-трепьях ныкал мальчишка.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 Мир их праху в снежном море. Тьфу! Что в голову лезет, когда от тебя так называемый долг службы несет и несет? Мы не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенского учителя. А пока мы по локоть в крови и по глаза в поту,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 Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, А о том, что мать жива. Фонарь меня подбодрил. Знакомое корольцо тоже. Но все же, уже внутри дома, Поднимаясь к себе в кабинет, Ощущая тепло от печки, Предвкушая сон, Избавитель от всех мучений Бормотал так. Так-то но так.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 Видишь ли, нужно будет посмотреть. У тебя рядом еще зуб подозрительный. Хорошо? Благодарю, покорныйша, — ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку. А я бросился в приемную сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной, у самого боли. Распять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком